Заключение. Обобщая высказанное в данной книге мысли и гипотезы, Хочется отметить, что не стоит их абсолютизировать, так как границы медиалогии не статичны, а динамичны, и носят, скорее, условный характер. Это связано с тем, что природа медиалогии синтетична, это наука комплексная, объединяющая ряд гуманитарных наук, связанных с проблемами воздействия медиакультуры на общество и личность. Исходя из сказанного, выстраивалась структура данной книги, содержание которой 8 глав. Каждый из них рассматривает проблемы медиа с точки зрения той или иной науки, и поскольку предмет медиалогии является проблемы формирования и развития медиакультуры в исторической репрезентации, ее антропология и генезис, язык и социальное функционирование, то данные вопросы стали стержневыми в исследовании. Так, в медиагенезисе мы исходили не только из самого определения медиа, но рассматривали их в динамике исторического развития, в том числе в русле культурологии Г.М. Макклюйна в контексте развития традиционной, классической и новой культуры, обусловленной воздействием эпохи по явлением тех или иных медиа. Важной составляющей исследования является и медиасемиотика, то есть наука о знаковой системе медиа, влиянии кодов медиа для передачи реалий действительности и их эволюции. Рассматривая медиакультуру как феномен эпохи модерна, мы исходили из того, что медиакультура это итог технической революции, это синтез техники и творчества. По сути, именно этот период, вторая половина XIX начало XX века, и породил такое уникальное явление. Среди медиа инновации индустриального общества уделяется массовая пресса, а также электронные медиа, фотографии, телеграф, телефон, радио, кино, ТВ. Особое воздействие на информирование Аудиовизуальные медиакультуры оказали кино как иллюзия реальности и телевидение. Медиаинновации как основа медиакультуры тесно связаны с первым этапом социальной модернизации, который на Западе проходил в эпоху формирования индустриального общества, а в России усилился в постреволюционный период, когда создавалась новая модель социалистического общества. В 20 веке медиакультура является не только фактором социальной модернизации, но и основой мифотворчества, то есть новой мифологии. Этот процесс стал особенно наглядным Период противоборчества тоталитарных идеологий. А миф становится инструментом политической власти, способствует мифологизации прессы, киноискусства, телевидения. Медиа влияет и на создание новых мифов современной России. Таким образом, медиа является объектом изучения не только истории и культурологии, но и философии. Говоря о проблемном поле медиафилософии, мы особо выделяем соотношение понятий реальность и медиареальность, анализируем онтологические аспекты коммуникации, рассматриваем бытие человека, в новой медиареальности. Интересной философской проблемой является концепт модерна и постмодерна, повлиявший на, на развитие художественных практик искусства. Информационный взрыв XX века выявил основные показатели постмодернизационной эпохи. Демассификация медиакультуры, телекратию порождение ею клип-культуры, усилению роли ИКТ и системы интернет, процесс глобализации и новые медиатехнологии усилили трансформацию экранной культуры, повлияв на развитие искусства виртуальной реальности, а волна цифровой революции способствовала созданию глобальной медиасреды. В объекте медиалогии также принципы духовной регуляции различных сфер бытия, обусловленные техническими прогрессом, и формирование в этой связи новой медиаполитики как системы управления медиасферой, анализ социокультурных и политических процессов, интенсифицированных эпохой глобализма, изучение практики информационных войн – это эти и другие вопросы в центре новой науки. С данными вопросами тесно связаны проблемы медиаменеджмента как интегрирующей системы, правовая основа медиаменеджмента и медиаполитика, влияние интернет-инфицирования, интернета на формирование электронного менеджмента, сетевые коммуникации и журналистика онлайн, парадоксы электронного правительства в условиях информационного общества и так далее. Исходя из сказанного в России на рубеже 20 21 веков, важнейшим фактором социализации личности становится медиапедагогика – исследование основных направлений российского медиаобразования в контексте теоретических концепций Запада и практики отечественной медиапедагогики. Роль медиаобразования возрастает в условиях глобализации, когда Россия интегрируется с западноевропейским сообществом – когда создается новый тип социальности и мироустройства, который по всем формам и параметрам отличается от существующего, а медиаобразование ускоряет этот процесс, способствуя формированию личного нового типа. В заключении хочется подчеркнуть, что медиалогия не догма, а развивающаяся наука, возможности которой постоянно расширяются и обогащаются благодаря тем процессам, которые происходят в социально-культурной сфере окружающего нас мира. Ее возможности не исчерпываются теми дисциплинами, которые представлены в данном исследовании. Нам еще предстоит исследовать такие направления, как медиэтика, психоанализ медиа и рассмотреть процесс формирования медийного человека как феномена 21 века.